Мне представлялось, что есть две более вероятные причины для похищения реестров. Прежде всего, если еретик, чье преступление упоминается в документах, через некоторое время снова совершает преступление, ему грозит неминуемая казнь, разве только свидетель своего первого преступления исчезнут? Я вспомнил случай десятилетней давности в Тулузе, где некая Сибила Боррель, признавшись в ереси, и, отрекшись, пять лет спустя была повторно арестована за ересь. И она пошла бы на костер, когда бы ее первое признание не затерялось, но поскольку ее не нашли, то ее осудили как в первый раз и приговорили к пожизненному заключению. Во-вторых следует помнить что родство с ереитиком бросает тень на человека нельзя стать нотарием или чиновником нося на себе это фамильное клеймо возможно ли спрашивал я себя что какой то из нотариев святой палаты наткнулся в этом пропавшем реестре на имя своего предка неужели раймон при этой мысли я резко выпрямился ибо она ужаснула меня предатель среди нас «Еще один предатель!» И я подумал со страхом, что Раймон мог бы сгадать убийство отца Августина только потому, что тот искал похищенный реестр. Но тут я резко тряхнул головой. Я знал, что предположения такого рода были безосновательны и нелепы. Это при весьма малочисленных доказательствах и многих подозреваемых. Кроме того, С вообще могли не снять копию по какому-то недосмотру. Он мог затеряться, как затерялся документ в Тулузе. Существовало много разумных объяснений. И тем не менее я принял решение, что если Раймону не удастся отыскать Том, я немедленно допрошу его. Еще я решил сам поискать этот реестр. С этим намерением я вернулся в скрипторию и стал разбирать документы в двух больших сундуках, где они содержались. Никто не спросил, что я делаю. Рано уж присоединился к моему патрону в подвале, а брат Люци никогда ни о чем не спрашивал. Он усердно писал, посапывая, и время от времени потирая глаза, пока я копался в свидетельствах почти вековой греховности. Это была трудная задача, ибо тома лежали в беспорядке, хотя большинство из лежавших сверху относились к недавнему времени. Более того... По обычаю, показания в каждом реестре располагались согласно месту жительства обвиняемых, а не дате, когда была произведена запись показаний. Пытаясь разобраться в этом множестве документов, я все больше злился на Раймона. Мне казалось, что он дурно исполняет свою работу. Это я считал грехом не меньше, чем убийство отца Августина. Стало понятно, что недостающий реестр вполне может находиться где-то здесь. Я диво удавался. Как-то вообще все реестры не потерялись, будучи уверены заботам нашего нотария. «Люций!» — позвал я. И он взглянул на меня поверх своего пера. «Как вы ориентируетесь в этих записях?» «Никак, отец мой. Мне не дозволено по ним справляться». «И все-таки вам, возможно, будет интересно узнать, что здесь полная неразбериха. Что Раймон делает целыми днями?» «Наверное, и говорит все слова, слова, слова». Писарь молчал, и повсюду валяются отдельные листы. И вот, посмотрите, книжный червь, отвратительно, непростительно. Я решил, что сам приведу документы в порядок. и был все еще занят этим делом, когда незадолго до вечерней службы в скрипторий вдруг вошел Пьер Жульен. Он тяжело дышал и был весь мокрый от пота, будто бежал вверх по лестнице. Его лицо необычно раскраснелось. Ох, сын мой! — запыхтел он. — Вот вы где, как видите. — Да, хорошо. М -м. Пойдемте со мной, пожалуйста. Я хочу с вами поговорить. Недоумевая, я последовал за ним обратно вниз. Он был чрезвычайно взволнован. Потом подошли к моему столу. Он обернулся ко мне и сложил руки на груди. Его голос дрожал от переполнявших его чувств. — Мне сообщили, — начал он, — что вы... «Не намереваетесь следовать моему совету в отношении допросов заключенных по поводу колдовства. Это правда?» От неожиданности я растерялся и не сразу нашелся с ответом. Но Пьер Жульен не ждал, пока я сформулирую ответ. «При этих обстоятельствах, — продолжал он, — я решил взять на себя руководство расследованием гибели отца Августина. Но извольте передать мне все документы по этому делу как вам будет угодно. Я сказал себе, что чем слушаться его нелепых советов, лучше совсем отказаться от разбирательства. Но вы должны узнать, что я обнаружил. Я также обдумываю ваше будущее в святой палате. Мне кажется, что вы не исполняете свои обязанности в надлежащем духе. Прошу прощения. Я решил обсудить этот вопрос с епископом и с приором Гугом, а пока вам следует заняться корреспонденцией и прочими мелкими делами. Стойте, стойте, подождите. Я поднял руку. Вы действительно хотите сместить меня с моей должности? Это мое исключительное право. Но вы же не настолько заблуждаетесь, чтобы полагать, что вы в состоянии справиться здесь без меня. Вы тщеславный и кичливый человек. А вы, болван, надутый бурдюк, я вдруг потерял самообладание, как вы смеете даже помышлять о том, чтобы приказывать мне? Вы, не умеющий провести обыкновенного дознания без этих топорных орудий, к которым обращаются только полное ничтожество, да не имеют устал живые, которые против праведника говорят злое с гордостью и с презрением, Я сам хотел это вам сказать. Вы уволены! Его губы дрожали. Я больше не желаю вас здесь видеть. Отлично! Потому что от одного вашего вида меня тянет блевать. И с этим я ушел, чтобы он не был свидетелем всей силы моего гнева. Ибо я не хотел показывать ему, как жесток был удар, как глубоко он ранил мою гордость. Возвращаясь в обитель, я изливал на него потоки проклятий. Да сделается тлей земля твоя, да будешь ты навозом на поверхности земли, да будет меч пожирать тебя и насытиться, и упьется кровью твоей, да будут пшеницы и полба твои побиты. Я твердил себе, что рад сбросить его ермо за своей шеи. Освободиться от тирании этого червяка — это ли не благодать? Я должен благодарить Господа. А лишивший с моей помощи, разве не увязнет он в трясине забота отчаяния? Разве не приползет он ко мне, моля о спасении? Так я говорил себе, но слова эти не проливались бальзамом мои душевные раны. Взгляните только, как удалился я духа смирения. Я желал, чтобы он был ввержен в гиену огненную я желал поразить его проказою египетскую почечуем коростой чесоткой, от которых ты не излечиться и вот бы я не был слугою божьим ибо что говорит высокий и превознесенный вечно живущий я живу на высоте небесного святилище а также с сокрушенными и с мирными духом Читая о моем гневе, вы, возможно, спрашиваете себя, это ли человек, познавший божественную любовь? Это ли человек, испытавший единение с Господом и вкусивший вечной благодати Его? И вы, вероятно, подумаете, что вам следует изменить свое мнение, и вы, конечно, имеете на то полное право, потому что я и сам уже начал сомневаться. Теперь мое сердце было холодным, точно камень. Я курил фимиам гордыни, беззакония мои превысили голову мою, душу мою. Поглотили дела земные, когда ей и должно было искать град, воды, чьей реки есть источник радости, и чьи врата Господь любит более всех колен и акова. Я уклонился от объятий Божьих, или, может быть, эти объятия никогда не раскрывались передо мною. Моё каменное сердце, разогретое скорее лихорадкой ярости, чем пламенем любви, медленно остывало в ту ночь, когда я лежал на своей постели. С отчаянием я думал о всех своих грехах, о врагах, раскинувших сеть по дороге. Я молча молил от человека лукавого и несправедливого «Избави меня!» Затем я вспомнил об Иоанне и обрел утешение, которого не мог получить от обращения к Господу, ибо, думая об Иоанне, я не чувствовал стыда за свои изъяны пороки. Прости меня, грешного Господи! Я гадал, что она сейчас делает, и нашла ли она уже пристанище на зиму, и вспоминает ли меня, лежа ночью в темноте? Я намеренно вкусил от запретного плода, и познал сладость его, и жаждал вкусить еще. Я вспомнил свое обещание послать ей весточку. Уже несколько недель я собирался сочинить письмо, в котором желал признаться в своей недостойной страсти к ней, и объявить о своем намерении, никогда больше с ней не видеться. Конечно, написать такое письмо будет нелегко, а отослать его, не возбудив подозрений, будет почти невозможно и как выразить свои чувства человеку, который не умеет читать. И тут я вскочил. Письмо. Мысли об одном письме заставили меня вспомнить о другом. Письмо от епископа Памье. Письмо, касавшееся Вавилонии, в которую вселился дьявол. Оно до сих пор лежало среди бумаг отца Августина. Если Пьер Жульген наткнется на него, последствия могут быть самыми ужасными. Кто может сказать, какие чудовищные фантазии породит оно в чурбане, что он носит на плечах? Я знал, что должен его изъять. Всю ночь я пролежал без сна, терзаясь страхом, что я могу не успеть опередить первый Жульет. На следующее утро я не пошел к службе. Я поспешил в палату, подгоняемый холодным дыханием ранней зимы. Постучав в наружную дверь, Я, к своему удивлению, не получил отзыва тотчас же, хотя всю ночь стражник обычно находился прямо за этой дверью. Потом я сообразил, что брат Люц, известный тем, что являлся с позаранку, должно быть уже на месте, и я сильнее забрабанил в дверь. Наконец был вознагражден голосом писаря. — Кто это? — спросил он. «Отец Бернар, — Отец Бернард, отворите. — Ох! Послышался скрипущий звук отдвигаемого засова, затем появилось его лицо. Входите, отец мой. Иногда я удивляюсь, зачем вы вообще вечером уходите к себе вобитель, заметил я, проходя мимо него. Вам следует оставаться здесь и заканчивать дела. Пока он задвигал, засов на место, я поспешил к своему столу, но его уже очистили от бумаг отца Августина. Мысленно выругавшись, я направился в комнату инквизитора, но и там ничего не нашел. Оказалось, что Пьер Жульен забрал все бумаги к себе в келью. Сраженный этим жестоким ударом, я медленно опустился на стул и стал обдумывать свое положение. Достать письмо из келии было бы нетрудно, пока он отсутствовал. Но если он таскает бумаги с собой, то надежда завладеть письмом весьма невелика. И что толку, если он его уже обнаружил? Были все причины полагать, что он провёл хотя бы часть прошедшей ночи, разбирая эти документы, иначе зачем ему вообще было забирать их в обитель? Я решил, что мне остаётся только, если он не уступит бумаги, попытаться добраться до них в его присутствии и забрать письмо, отвлекшее его чем-нибудь. Например, разговором о пропавшем реестре. Я поднялся. "Люций", позвал я. "Люций". "Да, отец Бернар. Выйдя в переднюю, я увидел, что он поднимается по лестнице. — Скоро придет Раймон, брат. Кажется, он обычно приходит раньше меня. Брат Люци на мгновение задумался. — Иногда он рано приходит, иногда поздно, — уклончиво отвечал он. — Но чаще всего не очень рано. Я тут же принял решение отправиться к нотарию домой и поинтересоваться, нашел ли Раймон недостающий реестр библиотеки епископа. Если нет, я немедленно донесу эти тревожные вести до Пьера Жульена, который, возможно, сочтет их столь существенными, что выпустит из рук письмо, так необходимое мне. Не желая более медлить, ибо промедление предоставило бы моему патрону возможность прочитать письмо, я поблагодарил брата Люци и отбыл, взяв курс на величественную резиденцию Раймона Доната. Я знал, где она располагается, хотя никогда не переступал ее порога. Дом, некогда принадлежавший торговцу мукой, был приобретен Раймоном Донатом пять лет назад. Его сводчатые склады в подвальном этаже превратились в конюшни. Я должен пояснить, что у Натарии было две лошади, столь же дорогие его сердцу, как и его виноградники, о них он говорил чаще, чем о сыне или дочери. Дом был очень велик и снаружи украшен резными каменными карнизами. Внутри стропилы были выкрашены красными и желтыми полосками, над входной дверью красовалось распятие, а вокруг стола в кухне теснились несколько стульев. Но когда жена Раймона отворила на мой стук, она была одета в лохмотье, как служанка, а ее лицо было в пыли. «Ах!» — воскликнула она, — «отец Бернар!» — Рикардо? Я тут занимаюсь уборкой. Простите, это моя старая одежда. Пригласив меня входить, она предложила мне выпить и перекусить, но я поблагодарил и отказался. Оглядев кухню с ее громадным очагом и висящими над ним окороками, я объяснил, что мне нужен Раймон. — Раймон? Ваш муж? — видя ее недоумевающий взгляд, я прибавил. — Он здесь? — Да нет, отец мой. Он, наверное, в святой палате. Насколько мне известно, нет. Но он должен быть там, он всю ночь пробыл там. — Всю ночь? — переспросил я, не подумав. Бедная женщина встревожилась еще больше. — Он... Ему часто приходится работать по ночам, — залепетала она. — Он сам мне так сказал. — Ага, тут... Я, конечно же, догадался, правда, с опозданием, что делал по ночам Раймон. Он проводил ночи с блудницами, а потом лгал. Мысль о том, что святая палата служила ему для этого предлогом, привела меня в негодование. — Рикардо, — сказал я, не желая покрывать его, — вашего мужа не было в палате, когда я уходил. Там оставался только брат Люций, но... Если ваш муж не явился домой вчера вечером, то нужно искать других объяснений. Его похитили. С ним что-то случилось. Сомневаюсь. Ах, отец Бернар, что мне делать? Мария, что мне делать? Марии звали кормилицу. Она сидела у огня, прижимая к груди младенца, и была настолько ждородной, насколько Рикардо иссохшей и сморщенной. — Согрейте себе венца, госпожа! — посоветовала она хозяйке. «С ним ничего дурного не случится». «Но он пропал?» «Нельзя пропасть в этом городе», — ответила кормилица, и мы переглянулись. Мария хоть и изъяснялась в тягучей и ленивой манере, но соображала быстро. «Отец Бернар, вы должны мне помочь», — взмолилась бедная жена. «Мы должны его найти. Я и пытаюсь его найти». «Может быть, его убили еретики?» как они убили отца Августина. Ой, отец мой, что же мне делать? Ничего. Твердо отвечал я. Оставайтесь дома и ждите. А когда он явится, то устроите ему хорошую головомойку за его бесстыдное поведение. Он сидит сейчас где-нибудь за игрой и не помнит уже ни дня, ни ночи. Ох, да что вы! Он бы никогда так не сделал. При виде Рикарды, залившейся слезами, мне стало не по себе и я принялся уверять ее, что обязательно разыщу ее мужа. С тем я и ушел, преследуемый чувством вины, поскольку я явился вестником такого несчастья, и в то же время, надеюсь, что Раймон ответит за свою дерзость, утверждать, что он работает ночи напролет, неслыханно, я решил, что мне нужно вернуться в палату, объявить об исчезновении нотари и воспользоваться этой возможностью, чтобы установить местонахождение бумаг отца Августина, ибо я знал, что рабочий день Пьера Жульена всегда начинается после заутренней. Однако на обратном пути, проходя через рыночную площадь, я увидел Роже де Скалькана, остановился и окликнул его. Он был вовлечен в какой-то спор о налогах, ведь торговые сборы порождали не меньший ропот, чем церковная десятина, но прервал свой спор с разгневанным торговцем сыром, когда увидел, что я его жду. — Приветствую вас, отец мой, — сказал он. — Вы меня искали? — Нет, — ответил я. — Но теперь я, раз вас нашел, я хочу кое-что с вами обсудить. Кивнув, он отвел меня в сторону, и мы начали тихий разговор, пока вокруг нас блеяли овцы, Покупатели вздорились с продавцами, и бродячие торговцы выкрикивали цену на свой товар. Я сказал ему, что Раймон Донат исчез куда-то этой ночью, без вести пропал. Я поделился своим подозрением, что нотария отсыпается после дебоша в постели какой-нибудь шлюхи, и я попросил, чтобы солдаты сынышали хорошо известные среди самых больших греховодников лазе, поискали нотарию, проходя по своим делам. — Значит, его не было всю ночь? — задумчиво спросил Нашаль. Да, это повод для беспокойства. Да я не беспокоюсь. Ясно, что такое случалось и раньше. Он вообще уж может сидеть в святой палате. Но может и валяться где-нибудь в навозной куче с перерезанным горлом. Удивившись, я задумался над этим предположением. С чего бы такие мысли приходили в голову Санышалю? — Потому что где шлюхи, там и воры. — отвечал он. — Ниже по реке, среди нищих и лодочников, есть люди, готовые перерезать вам глотку за пару башмаков. — Но я не думаю, чтобы Раймон стал искать развлечений в такой компании. Насколько мне известно, он предпочитал служанок и вдов. Шлюха есть шлюха! Сенышель хлопнул меня по спине. — Не волнуйтесь, тетя Бернар. Я достану его вам даже со дна реки. В этом городе никто от меня не скроется. И с этими словами он вернулся к торговцу сыром и продолжил спор, взяв с меня обещание, что если Раймону уже в палате, то я, как можно скорее, дам знать об этом ему через кого-нибудь из гарнизонных солдат. И хотя он, казалось, держался вполне беспечно, вы не сочтете за странность, что его зловещие предположения смутили мой покой. По дороге в палату я предавался печальным мыслям. Я гадал, насколько вероятно, что Раймона в самом деле убили, чтобы отобрать кошелек и выбросили в реку, или что как служащего святой палаты его настигла та же судьба, что и отца Августина. Да, конечно, эти страхи были нелепы, ибо существовало более правдоподобное объяснение. То самое, что я дал Роже с самого начала, и все же душа у меня болела.